оценки не главное. Летом 2015 года мне исполнилось 7 лет, и 1 сентября я пошёл первый раз в первый класс, точнее, поехал на автобусе с мамой и с букетом гергинов самых разных цветов. Мы их вместе сажали и растили на дачной грядке. А 1 сентября мама всё утро заворачивала их в прозрачную бумагу. Она крутила в руках букет, где георгины в странных позах плющились об обертку, выдыхала и начинала все заново. — Вот увидишь, ни у кого не будет такого букета, — говорила она ободряюще. Я жевал холодную гречневую кашу, и с этими словами она останавливалась на полпути к животу. Я слишком хорошо помнил мамина, вот увидишь, ни у кого не будет такого костюма. перед новогодним утренником в детсаду, куда она нарядила меня снеговиком. Для этого она набила чем-то похожим на вату свою вязанную белую жилетку с капюшоном. Капюшон удерживался на голове с помощью шарфа, ещё была верёвочка на животе, резинка снизу и чёрное водолазка внутри, чтобы руки были похожи на палочки. На нос надевалась бумажная морковка. Не жарко Спрашивала мама, когда я примерял дома костюм. "В самый раз", отвечал я, уверенный в том, что снеговика следует изображать на улице. Ещё мы нашли в парке длинную палку и берёзовые хворостины, из которых соорудили метлу. Так вот, снеговик начал таять ещё не доковыляв до ёлки. Воспитательница вытащила меня насквозь мокрого из этого кокона. Иутренник я провёл в водолазке И под штанниках, с вялой морковкой на носу и метлой в руках. Да, как ни крути, костюма растаявшего снеговика больше ни у кого не было. Удачно погрузившись в воспоминания, я незаметно для себя съел кашу. Измятая бумага тем временем была отправлена в мусорку. Мама перевязала букет красной лентой, оставшейся от коробки с тортом, замотала кончики стеблей мокрой тряпкой, а тряпку у крыло чёрным целлофановым пакетом. Только напомни мне снять пакет, когда подойдём к школе, попросила она, явно уверенная в том, что и сама не забудет. Я кивнул. Но мы, конечно, забыли. И с тех пор мама вздыхает всякий раз, когда смотрит мои первосентябрьские фотографии, где я выглядываю из застрёпанного -за букета, а на переднем плане развивается чёрный пакет с красной лентой. но не буду забегать вперед. Тогда я вез еще бодрой Георгины своей первой учительнице, которую зовут Наталья Сергеевна. Мам, Наталья Сергеевна? Где? Мама вертит головой. В школе. А, да, Наталья Сергеевна. Она то и дело поглядывала на часы и тормошила мне челку. А вот и наша остановка. Мы бежали, перепрыгивая через лужи от вчерашнего дождя. Георгины, Радостно кивали в моей руке. Наконец мы замедлили шаг у школьной ограды и с пустынной улицы попали в пёструю и громкую толпу. Я признаться, немного опешил и невольно потянул маму назад. Мама тут же наклонилась и заглянула мне в глаза. Костюш, всё хорошо. Уже завтра будет не так страшно, а через неделю совсем привыкнешь. Главное не волноваться. Помнишь? Ещё бы Тут следует пояснить, что ещё задолго до начала моей учёбы мама волновалась, что я буду волноваться в школе, например, из-за оценок. Сама она была круглой отличницей. Кстати, что значит круглой? Может, это в честь золотых медалек, которые я однажды нашёл на даче в нижнем ящике старого секретера. В общем, когда-то она их очень ценила и переживала, что не получит, а потом горько об этом жалела. Представляешь, Кость, рассказывала она мне пятилетнему. Однажды я чуть в обморок не свалилась из-за какой-то тройки. Пошла забирать тетрадь, а в глазах темно, и ничегошеньки не видно. Шарю рукой по учительскому столу, а другой холодный пот с алба стираю. Мама попытался разобраться я. Так ты переживала из-за пятёрок или из-за троек? Из-за всех оценок сокрушалась мама. Столько здоровья на них положила. А зачем? Да уж, здоровье важнее. Мама погладила меня по голове. Хорошо, Костя, что ты это уже понимаешь. А я вот глупая была. Тут мама, конечно, преувеличивала. Про бабушка Аня, я её звал бабаней, говорила, что мама гениальна от рождения и тоже приводила немало историй в подтверждение. Например, В возрасте 3 месяцев мама показывала на холодильник, когда хотела есть. Я долго не мог взять в толк, что ж в этом гениального. А что у тебя болело от пятёрок? Справился я тогда у мамы. Она замялась. Голова болела, зрение испортилось, осанка никудышная, а уж сколько нервных клеток потрачено впустую. Обидно до да слёз. Лучше бы для тебя их сберегла. И хотя я слабо представлял Как бы следовало распорядиться этим сбережением? Мне тоже было очень обидно. А ещё мама никому не позволяла ставить её мне в пример. Помню, на шестой день рождения бабаня подарила мне маленький рюкзачок. Какой у нас очаровательный первоклассник, ахнула она, увидев меня с ним за спиной. Бабушка часто рассказывала мне про школу, уроки, ребятишек бегущих по коридорам. Будешь у нас отличником, как твоя мама, добавляла она. И тут, откуда ни возьмись, прилетела мама. Бабуль, ну на что ты подбиваешь ребёнка? Даром эти пятёрки не нужны. Как не нужны, опешила бабушка. А что же нужно? Нужен интерес к познанию, сказала мама. Папа, а ты круглый отличник? спросил я однажды за ужином. Папа даже поперхнулся. Нет, Костя, не круглый. Значит, ты всегда знал, что оценки не главное. Всегда, уверенно кивнул папа. Тебе родители рассказали или ты сам догадался? Сам, Костенька, всё сам. Молодец, похвалил я. А вот мама так намучилась, и мы с папой тяжело вздохнули. Где-то за полгода до поступления в школу разговоры о бесполезности оценок чуть не вытеснили сказку перед сном. Мне пришлось просить маму начинать со сказки, а уж когда глазки закроются, про школу. Мама, к счастью, согласилась, пробормотав что-то странное про подкорку, на которую всё запишется. Не знаю уж, куда и чего она мне записала, но я ужасно боялся волнения из-за оценок. Но вот прошло 2 месяца в школе, а ни одной оценки нам так и не поставили. Всё какие-то галочки и плюсики. Как-то раз Я решил поинтересоваться у Никитки, соседа по парте, почему Наталья Сергеевна нарисовала ему в тетради плюсик, а мне галочку. Так ты домашнее задание неправильно сделал. Вот она тебе двойку и влепила, обрадовал Никитка. У меня холодок пробежал по спине. Какую ещё двойку? Обыкновенную? Галочки это считай двойки, а плюсики пятёрки. Вот тебе на. Мама круглая отличница. а у сына уже куча двоек. Но я тут же вспомнил, что это совершенно неважно. Встретив маму на школьном дворе, я гордо объявил. «Двойка!» «Как двойка?» – ужаснулась мама, но тут же взяла себя в руки. «Ты расстроился?» «Да вроде не очень. Это хорошо». И я выдохнул с облегчением. Мама была в тот день очень веселая. «Можешь поздравить своего сына с первой двойкой?» Торжественно объявила она папе. И что ж тут такого героического? То, что он не расстроился. А когда он в институт бал не наберет, фейерверк устроим? Усмехнулся папа. Да при чем тут институт? Разозлилась мама. У ребенка должно быть детство. Несомненно, согласился папа. Хоть папа меня и не поздравил, про оценки я и думать забыл. Сосредоточился на том, чтобы не терять интерес к познанию. А это было не просто. На математике, к примеру, я его терял регулярно. Мне даже кажется, я видел, как он убегает за окно, а ещё чаще за первую парту, где сидела растопырив светлые косички Маруся Скварцова. Её рука опускалась и поднималась как шлакбаум. Она мне кого-то ужасно напоминала, но кого хоть тресни, сообразить не мог. Костя, задержись, пожалуйста. услышал я однажды вместе со звонком голос Натали Сергеевны. Ребята разбежались, а я уселся за мрачную парту. Место Шлакбаума было ещё тёпленьким. Послушай, начала Наталья Сергеевна. У нас пока нет оценок, но это не значит, что их совсем нет. Конечно, есть галочки и плюсики, со знанием дела подтвердил я. Правильно. И по математике у тебя одни галочки. Да. Согласился я. Так дело не пойдёт. Почему? Потому что у тебя будет двойка в четверти. Оценки не главное, вырвалось у меня, видимо, из-под той самой подкорки. Кто тебе сказал? прищурилась Наталья Сергеевна. Мама, немного смутился я. А что же главное? Главное это интерес к познанию. Ну и где ж твой интерес? Потерялся. Честно признался я. Тебя мама встречает. Попроси её заглянуть ко мне. От Наталии Сергеевны мама вышла красная и тихая, но как выяснилось, не сломленная. Оценки не стали важнее, зато она взялась пробуждать во мне интерес к математике. Математика кость, это музыка, сказала она весьма напевно. А потом, как начнёт музицировать, задачка за задачкой, одна интересней другой. У меня чуть голова не взорвалась. Так я старался вникнуть в одну, пока мама не сочинит следующую. "Мам, а давай ты мне лучше на подкорку запишешь", нашёлся я. Мама, кажется, расстроилась. "Кость, неужели совсем не интересно?" "Ну, не совсем. Как же быть?" В дверях появился папа. "Могу поделиться опытом". Мама вздохнула, а папа подошёл ко мне. "Слушай меня, сынок. Интереса не будет. Не жди напрасно. Будет война. 10 лет войны с математикой. Либо ты её, либо она тебя. Чем раньше примешь бой, тем больше шансов на победу. И похлопав меня по плечу, папа вышел с видом предводителя борцов с математикой. Его речь произвела впечатление. Воевать казалось проще, чем музицировать. Мам, а ведь папа не был круглым отличником, вдруг вспомнил я. не был, подтвердила мама. Но вы всё равно поженились? К счастью, мы не учились в одном классе, рассмеялась мама. Но вы из одного института. Да, но папа старше, так что мы учились на разных курсах, объяснила мама. А мне почему-то стало грустно. С тех пор, как я принял бой от математики, дела пошли в гору, и к концу четверти я стал скорее плюсочником, чем галочником. Мне даже показалось, что Наталья Сергеевна заняла мою сторону в этой борьбе. Мама тоже успокоилась и лишь иногда, не сдержавшись, напоминала о грядущих контрольных. Но вот устраниться от подготовки к новогоднему конкурсу оказалось выше её сил. Мама, представляешь, рассказал я ей в начале декабря. У нас будет концерт, и на концерте будет поэтический конкурс. Мы расскажем стихи собственного сочинения, а жюри выставит нам оценки. Ох, даже на концерте не могут обойтись без оценок, — возмутилась мама. Да это не важно, — отмахнулся я. Представляешь, я, как услышал про конкурс, тут же и сочинил. Ну-ка, ну-ка, послушаю с удовольствием. Зима красна пришла сюда и накрыла все белым одеялом, но одеяло холодное, потому что снежное. Это всё? спросила мама после паузы. Нас просили коротенькое. Ну как? Красиво? Красиво, согласилась мама. Только это называется белый стих. Вот и замечательно, обрадовался я. В самый раз. И правда, снова согласилась мама. Потом в течение недели она регулярно подсаживалась ко мне за стол, интересовалась домашним заданием и тут же переводила разговор на новогодний праздник. Сегодня выбирали членов жюри, поведал я. Марусю Скворцову выбрали. Это та отличница с косичками, которая тебе нравится? Я покраснел и кивнул. Правда? Оживилась мама. А на неё-то ты хотел бы произвести впечатление? Я снова кивнул, хотя ни о чём таком не думал. Тогда послушай, как тебе такой вариант. Чу, зима пришла в наш край, всё белым-бело. Речка дремлет подо льдом, а над ней буран. Это ты сочинила, догадался я. Да. Зачем? Ну, смутилась мама. Про запас. Вдруг ты захочешь рассказать не белый, а обычный стих. Нет, не хочу. Ну ладно. На следующий день история повторилась. Костенька, ты был абсолютно прав, согласилась мама, непонятно с чем. То, что я вчера тебе предложила, не интересно. У всех будут такие, чтобы занять первое, то есть, чтобы достойно выступить, надо что-нибудь особенное, ни на кого не похожее. Например, шутливое это всегда выигрышно. Я молчал, и мама, не дождавшись моей реакции, продолжила: "Я написала частушку". "Что?" И она, подбоченясь, вышла на середину комнаты и не своим, а прабабушкиным голосом завела А по стишку присочинить, дали всем одному указание, поэтому можешь это не быть, но твой родитель быть обязан. Ух! Ну как? спросила мама. Вот увидишь, такого стиха ни у кого не будет. Я сделал бровки домиком, и мама тут же сникла. Ну, пить-то не обязательно. Это я так, для примера. Не хочешь? Ну как хочешь. Пойду суп поставлю. Мне было жаль маму. но не настолько, чтобы исполнить странную чистушку на первом школьном празднике, где в жюри будет Маруся Скворцова. Мама вернулась. Прости, Костюш, больше не буду к тебе приставать. У тебя замечательное белое стихотворение. Рассказывай и не переживай, хорошо? Хорошо. Но я всё-таки переживал за маму и решил посоветоваться с папой. Дождался дня, когда он встречает меня из школы. Оказалось, не так-то просто объяснить ему, в чём собственно вопрос. Так вот я и думаю, лучше рассказать свой стих или, может, Мамин? Зачем Мамин? В третий раз не понял папа, чтоб она не расстроилась. Почему она расстроится? Она хочет, чтобы я занял первое место, чтоб произвёл впечатление. Это она так сказала. Ну, не совсем, но мне так показалось. Ох уж эта мама. Анна сама-то понимает, чего хочет. Она хочет, чтобы я нечаянно всех победил. Нечаянно всех победил, задумчиво протянул папа, почесав затылок. Совершенно точно. А ещё она хочет, чтобы я подарил ей на день рождения что-то полезное и приятное, но не духи и не украшения, и чтобы на 8 марта я приготовил обед, вкусный и необычный. Необычный и вкусный. Можешь себе представить? И чтоб я выходил на работу вовремя, но при этом не оставлял тапочки посреди прихожей. И чтоб возвращался вовремя и с покупками. В общем, спохватился папа, я обязательно что-нибудь придумаю. И папа начал думать. Я испугался, как бы он не сочинил стихотворение. Никитка вот жалуется, что его папа уже две недели не спит и не ест, говорит исключительно рифмами. А стихотворение о зиме так и не сложил. Но мой папа не таков. Он, кажется, просто забыл о своём обещании, а улучшить момент, когда рядом нет мамы, довольно трудно. Но о чудо! Папа сам его улучшил. Прямо накануне конкурса и секретным голосом изложил секретный план. Слушай, сынок, первое выкинь из головы все стихи, белые, чёрные, все Второе. Поверь в себя. Я знаю, ты можешь сочинить что угодно, когда угодно. Откуда ты знаешь? Я мог, и ты сможешь. Я кивнул. Но раз мама хочет шутку, давай начнём с шутки. Микрофон будет? Не знаю. Если будет, убедись, исправен ли он. Как? Постучи по нему, подуй, скажи: "Раз, два, три". Зачем? Это будет смешно, проверено. А если не будет микрофона? Загадай всем загадку. Какой стих для зимы самый подходящий? Какой? спросил я. Белый. Ну это всё так, для завязки разговора. В зале есть окно. Есть? Значит, смотришь в окно и что видишь, о том поёшь. Понял? я вздрогнул. А зачем петь? Это фигурально. Что видишь, о том сочиняешь. Теперь три важных принципа. Первое читать медленно, с выражением. Чем больше выражения, тем лучше. Не бойся повторов, они усиливают эффект и помогут тебе избежать запинок. Второе установить зрительный контакт с залом. И третье, самое главное, строчка в стихе: "Последняя весь стих ради неё". Понял? Я кивнул, а папа снова задумался. "Ну и хорошо бы что-нибудь о любви вернуть". Гдеме? уточнил я. Папа ещё что-то про себя прикинул и сказал: "Ладно, забудь, это пока рановато. Всех пропускай и иди в конце". День праздника наступил. Девочки в принцессных нарядах спешили в актовый зал. Маруся Скворцова в пышном голубом платье держала в руках таблички с оценками для участников поэтического конкурса. Все догадывались, что Маруся будет самым строгим судьёй. подбегали к ней, шутили, но вид у неё был ещё серьёзней, чем обычно. Помочь предложил я. Спасибо, согласилась она. И мы пошли наверх. Родители уже собрались в зале. Мама изо всех сил пыталась обратить на себя моё внимание, а когда это удавалось, делала всякие ободряющие знаки. Наверное, она думала, что я очень волнуюсь. Затрудняюсь сказать, волновался я или нет. Кажется, я ничего не чувствовал, а также ничего не слышал и не видел. Мама потом хвалила наши новогодние песни, а я вообще не помнил, что бы мы пели. А теперь объявила Наталья Сергеевна: "Поэтический конкурс. Жюри, прошу за судейские столики. Маруся, ещё две девочки и два мальчика важно отправились за парты, поставленные впереди зрительских рядов. За ними я приметил директора совершенно несерьезного. Мы оставались на сцене, где посередине водрузили микрофон на ножке. «Кто у нас самый смелый поэт?» — спросила Наталья Сергеевна. Никитка выдвинулся вперед и продекламировал четверостишее, из-за которого его папа не спал и не ел две недели. Стихотворение о зиме. «Добрый дедушка Мороз, он подарки нам принес, и теперь мы все тут вот Дружно водим хоровод. Раздались бурные овации. Замечательно. Спасибо, сказала Наталья Сергеевна. Судьи, прошу оценки. Никита получил пять четвёрок. Потом была ещё длинная череда поэтических шедевров. Я пропускал всех вперёд. А вот и фаворит конкурса Вергилия Спицына. Мы уже знали, что её мама поэтесса, настоящая зав притих Виргилия прикрыла глаза и положила правую руку на сердце. Тени на стекле, мысли в пелене, чувства в заперти, в сердце конфетти. Стоны проводов, звон колоколов, что не говорим, пустоту творим. Сколько там ещё было этих стонов, звонов, вспылохов и шорохов не сосчитать. Зал впал в оцепенение. Вергилия, окончив, слегка покачнулась. Мама-поэтесса вскочила и закричала «Браво!». Все судьи поставили пятерки, кроме Маруси, которая спросила, при чем тут зима. Мама-поэтесса выражала готовность объяснить, но ее удержали на месте. А я, наконец, понял, кого мне напоминает Маруся. Мою маму. Да-да, у них совершенно одинаковые заборчики между бровей, Когда они готовятся сказать что-то умное, тем временем я уже стоял у микрофона и решал, как лучше по нему стучать. Я тихонько стукнул его сверху кулаком, отчего микрофон издал вопль. Затем я дунул, как следует, микрофон зашипел. 1 2 3, громко сказал я. В зале кто-то звонко рассмеялся. Мама, так я узнал, на ком папа проверял эти трюки. Косте С микрофоном всё в порядке, строго сказала Наталья Сергеевна. Я понимающе кивнул и объявил: "Загадка. Какой стих для зимы самый подходящий?" Зал оживился, зашуршал. "Белый!" выкрикнул кто-то, кажется, папа. "Правильно", сказал я. "Тогда слушайте". Тут я не удержался и глянул на маму. Она была бледная и смотрела, как будто сквозь меня. Небусь, в глазах потемнело. Вот-вот в обморок хлопнется, и я скорее повернулся к большому окну. «Снег идет!» – начал я медленно, совсем медленно. «Метель бушует! Это зимний снегопад! Снегопад, снегопад, вихри снежные свистят!» Я даже сам удивился, как это у меня так ловко вышло. Я здорово воодушевился. Вихри снежные свистят, хлопья снежные летят. Тучи серые идут, хлопья снежные везут. Голос у меня стал зычным, со всякими переливами. Я, схватившись, установил зрительный контакт с залом. А если быть точнее, с Марусей Скворцовой. В этом платье да с распущенными косичками она мне ещё сильнее нравилась. И я готов был поспорить, что она переживает за меня. Это снежный караван, это яростный буран, это зимний ураган, это холода капкан. Я запнулся совсем чуть-чуть, но в этот момент что-то упало. И я подумал: "Что это, мама, хлопнулось так в обморок?" И не осмелился посмотреть в её сторону. Стих складывался хорошо, но требовалась последняя строчка, а она никак не находилась. И я продолжал уже вовсю размахивая руками. Ты в него не попадись, ты дружок, поберегись. И тут я нечаянно погрозил пальцем директору, который сидел в первом ряду. Ветер яростно свистит, туча грозная летит. Я чувствовал нерв зрителей, как натянутую собственными руками тетиву и понимал, что пора стрелять. Но чем? Я восстановил зрительный контакт с Марусей, на мгновение забыл обо всём на свете, а в следующее мгновение понял, Какой должна быть последняя строчка? Но ещё не доставала предпоследней, и вихри закружились по новому кругу. Это зимний ураган, это холода капкан. Всё, вот она, попалась. Чтобы в него не угодить, и тут я взял шикарную паузу. Директор даже подался вперёд. Надо горячо любить, тихим голосом закончил я и обвёл поверженный зал. торжествующим взглядом. В ту же секунду он взорвался аплодисментами, взметнулись ввысь таблички с пятёрками. Маруся даже забыла закрыть рот от восхищения, а мама была в сознании и, кажется, плакала. А стих-то совсем не белый, игриво заметила Наталья Сергеевна. "Белый я забыл", признался я. "Значит, мы были свидетелями блестящей импровизации", улыбнулась она. "Чего чего?" хотел переспросить я, но вместо этого скромно кивнул. И Наталья Сергеевна вручила победителю томик Пушкина АС. Я взял и поднял его обеими руками над головой, как папины тонецисты по телевизору поднимают всякие кубки и тарелки. Да, в тот вечер я понял всё. Ну, если не всё, то очень многое. Я понял, за что мама так любила пятёрки и за что недолюбливала четвёрки. Я понял, что значит волноваться из-за оценок, и окрылился успехом. И главное, теперь я окончательно понял, что оценки не главное, а интерес к познанию, тем более, главное то, что Маруся догнала меня в коридоре и сказала, что это лучшее стихотворение на свете. А папа похлопал меня по плечу и сказал, что это было круто, даже очень круто. А мама ничего не сказала. Но время от времени промокала слезинки в уголках глаз. А яростный буран стих, и ровный белый снег сверкал россыпями драгоценных камней. Кончен ураган, скрылся караван. Белой скатертью укрыт асфальт. Эх, скорее бы следующий поэтический конкурс, размечтался я.